помашенным машинным расстояние от вывода шахты наружу под крышу до места назначения составляло метров 30. Ход был прямым, как стрела, с несколькими более узкими боковыми ответвлениями. Мысленно поставив себя на место иных, Ельцова мельком подумала о том, что зверь выбирает себе самые лучшие позиции для атаки. Человеку ползать в вентиляции не слишком удобно, а вот иному очень похоже на накатанное шоссе в туннеле. Цепляйся себе за гладкие металлические стенки присосками и вперед, в бой. Весьма неприятно было видеть пулевые отверстия в стенках шахты. Джихадовцы прошедшей ночью сообразили, где прячутся иные, и полили в потолок, надеясь задеть вентиляцию и животных. Судя по отсутствию следов кислотной внутренностной жидкости иных, хищники ничуть не пострадали. А вот Маша вполне может попасть под огонь. Жестяные стенки хода изрядно громыхают под коленями и локтями. Ее могут услышать или засечь детектором движений и начать стрельбу. Поэтому Маша старалась передвигаться максимально тихо. Она была почти уверена, что Бишоп, оставшийся на улице, применит оружие, чтобы преградить животным путь в здание администрации. Но гулкая шахта не доносила отзвуков выстрелов, только какой-то странный грохот. Задумываться о происхождении этих звуков не было времени. Первое ответвление осталось позади. Маша свернула во второе, проползла по нему еще метров десять и замерла, краем уха расслышав клацание оружия. Так и есть. Ее засекли детектором движения. Еще минута, и террористы не выдержат. Совсем не хочется умереть от рук людей. — Как поступить? — быстро соображала Маша. Дугал говорил, будто в здании наемники из разных стран, а их командир говорит на английском не хуже лондонского лорд-мэра. «Ладно, попробуем». Вентиляция отлично проводит звуки. «Не стреляйте!» — закричала она по-английски, не думая, что резкий звук может привлечь иных, наверняка шастающих где-нибудь поблизости. «Джентльмены, я человек с приземлившегося корабля. Надеюсь, вы говорите на английском языке?» Первые несколько секунд стояла тишина, и Ельцова подумала, что ее не услышали. Наконец, отражаясь от стен шахты, пришел звук человеческой речи. «Мы вас видим на детекторе движений!» Голос мужской, выговор правильный, без всякого акцента. «Идите вперед, мы вас встретим! Если имеете при себе оружие, сбросьте нам!» «Отлично!» — обрадовалась Маша. «По крайней мере, не пристрелят». «Точнее, не пристрелит прямо сейчас!» Метра через три ход начал уводить вниз, под углом градусов 30-40. Маша, следуя приказу, отправила по наклонной плоскости винтовку, которая сразу вывалилась в выбитое отверстие шахты, и съехала вниз сама. Не удержалась и едва не упала. Ее вовремя подхватили у стены большой комнаты, куда выходило ответвление шахты. «Привет!» Она довольно невежливо оттолкнула удерживающего его человека в коричнево-желтом пустынном камуфляже и огляделась. Шестеро вооруженных мужчин, дуло винтовок, пятерых направлены на незваного гостя. Последний, не очень высокий, полноватый дяденька с округлым лицом и черной бородкой, держит ладонь на кобуре пистолета. По его взгляду, Маша поняла, что бородач здесь главный. «Господа, уберите ваши стрелялки!» Кашлянул человек с пистолетом и почему-то пожал плечами. «Вы, собственно, кто? Отряд Амазонок?» «Какой уж там отряд?» Маша никогда не думала о том, как следует разговаривать с террористами, и решила вести себя естественно. «Я одна, сэр. Если не ошибаюсь, я говорю с... Эээ... Начальником?» «Не ошибаетесь», — вежливо ответил Бородач и махнул рукой своим людям. «Боевики опустили оружие». — Позвольте спросить, как вы узнали? — По глазам, — ответила Ельцова, рассматривая остальных. — Двое наверняка арабы. Прочие — европейцы и один наемник, лицом смахивающий на китайца или корейца. Смотрят подозрительно. Комната с хорошей мебелью. Наверняка когда-то принадлежала директору местного завода или администратору базы. — Давайте не будем тратить время. — Вот, возьмите. Маша протянула низкорослому свой рюкзак. Один из телохранителей тотчас подхватил его, отодрал липучки, на которых удерживалась крышка, заглянул и молча передал начальнику. Это радует, без всяких эмоций сказал человек с бородой. Если угодно, можете называть меня господином Есуром. Имена моих соратников вам будут мало интересны. Как обращаться к вам, мадмуазель? Э-э, Машу ужасно не хотелось раскрывать собственное имя и она придумала аналог с приплетением восточного орнамента. «Мирьям!» «Вы мало похожи на Мирьям!» — не меняя тона, сказал господин Есур и, переложив рюкзак на стол, вынул небольшой контейнер в бежевом корпусе. недурно Не понимаю одного! Почему ваше начальство послало к нам именно женщину? Может быть, вы не знаете, кто мы?» «Террористы?» — брякнула Маша. «Новый джихад? Мы опознали ваш корабль!» «Мы не террористы», — наставительно заметил господин Есур. «Мы преследуем совсем иные цели, которых вам, как жительнице Европы, не понять. Вы ведь европейка, я не ошибаюсь. Полька?» «Ах, русская! Неважно. Оставим идеологические споры, сейчас они не к месту. Мадмуазель, я жду объяснений». «Вы знаете, кто я такой и какую организацию представляю. Но теряясь в догадках, кто стоит за вами, присаживайтесь. Мараддин, приготовь даме кофе!» Маша была изумлена. Образ злобного террориста с гранатометом и в зеленой повязке, на которой белой краской намалеваны цитаты из Корана, померк. Господин Есур не выглядел страшным людоедом. «Да его ближайшие помощники тоже». К Маше, как к женщине, они отнеслись вполне безразлично, хотя были опасения, что фанатики-исмоэлиты с представительницей прекрасного пола и разговаривать не станут. А тут кофе предлагает. И один из соотечественников Есура, Марадин, имя, несомненно, арабское, даже принес чашку, не заставляя гостю лишний раз вставать с кресла. «Господа!» — начала Маша, осторожно подбирая слова. Начну с того, что корабль, на котором я прилетела, и его экипаж не представляет никакие официальные власти. Безусловно, мы лично не одобряем методы ваших действий. Если не одобряете, то что вам нужно? Есур вдруг остро и недобро глянул в маша глаза. Первое. Спасти заложников. Второе. Помочь вам выбраться отсюда. Вдруг вспомнилась одна из дурацких идей Гильгофа. И Маша сама того не желая добавила. За определенную плату, разумеется. И третье. Закончить разработанный нами собственный проект, связанный с чужими существами, от которых вы все здесь прячетесь. И Есур пожелал губами, в упор уставившись на гостю, и, наконец, сказал. Кое-что звучит правдоподобно, а кое-что нет. Если вам нужны эти отродья, я имею в виду животных, и деньги, то почему вы так беспокоитесь о заложниках? Это довольно странно. «Вам-то какое дело?» Чуть грубовато спросила Маша. «Неужели вы не понимаете, что ваша операция провалена? Вам предлагают помощь по низким расценкам. Активируйте комплекс связи и договаривайтесь с моим руководством. Во втором дворе находятся два наших броневика, вооруженные люди. Мы разработали детальный план эвакуации людей из здания». «Думайте, пожалуйста, быстрее. До заката совсем недолго, а когда стемнеет...» «Кто вам сказал, — вежливо улыбнулся господин Есур, — что я приму вашу помощь? Клянусь именем моего отца, я сейчас могу приказать Мараддину или кому угодно из моих людей вывести вас в боковой коридор и пустить пулю в затылок. Представляемое мною сообщество борцов за веру, которое вы, европейцы, обидно называете сектой, всегда рассчитывала лишь на собственные силы и не прибегала к помощи посторонних. Тем более и иноверцев. «Вы хотите сказать...» – Маша похолодела, но пыталась не подавать виду. «Что, например, вот этот джентльмен...» – она ткнула пальцем в усевшегося на край стола светловолосого громилу, явно скандинавского происхождения. «Исмейлит?» «По-моему, это наемник. Как вы выразились, посторонний и иноверец». Если вы действуете с помощью наемников, господин есур, спешу вас успокоить. Мы тоже в своем роде наемники. И нас не интересует идеология. Значит, деньги, да? Хмыкнул Есуров. Посмотрим. На вашем корабле есть передатчик планка? То есть я могу связаться с землей? Пожалуйста, величественно кивнула Маша, словно делая Есуру огромное одолжение. В любое время и с кем угодно. Ельцуа, заслышав подозрительный писк зуммера, не сразу поняла, что сработал один из детекторов движений, закрепленный на прикладе винтовки, такого же невысокого, как Есур Мараддина. Тот сразу что-то бросил по арабски начальнику. Наемники мгновенно схватили оружие и направили его на выход вентиляции. «Любопытно!» – пробормотал Есур, переводя взгляд с детектора на портативный определитель биомассы. «Уважаемая Мирьян, это не один из ваших соратников?» Приборы отчетливо регистрировали движение, но почему-то передвигавшееся где-то неподалеку в шахтах воздуховодов существо не воспринималось им как живое. Ельцова вскочила с кресла и под удивленными взглядами террористов бросилась к отверстию. биша это ты?» «Разумеется», — донесся до нее металлический голос. «Один момент, пожалуйста». «Не стреляйте», — сказала Маша Исуру. «Это наш биоробот. Он меня сопровождал, но ему пришлось отвлечься по дороге. Меня преследовали животные, а он попытался их нейтрализовать. «Биоробот?» — поднял брови Ису. «Дорогая игрушка!» «Он вооружен? Крикните ему, чтобы оставил оружие или передал нам!» Когда подсумок с гранатами и пистолет свалились из вентиляционного хода на пол, в тени отверстия показалось лицо Бишопа. «Можно спуститься?» «Извольте», — как обычно безразлично вежливо сказал Ясур, а Маша подбежала к мигом очутившемуся в комнате андроиду. «Ты как? Что там было?» «Иные передрались», — ответил он. «Мистер Пиквик победил своих сородичей и заставил отступить. Он сидит у входа в вентиляционную сеть. С вами все в порядке?» Внимательно слушавший Ясур заметил. Теперь я, кажется, понимаю. У вас есть собственные животные? Я имею в виду чужих существ. Долгая история, ответила Маша. Господин есу я снова спрашиваю, вы согласны с моим предложением? Сядьте на место, мадмуазель. Марадин, олов следите за роботом. Я не верю, что эти создания безопасны. Предводитель джихадовской группы открыл коробку передатчика, повозился с антенной и проворчал. «Я этому мерзавцу мак лично глотку перережу, если он, правда, еще жив. Кстати, госпожа Мирьян, один из моих людей не у вас околачивается?» «Он вчера вечером украл антенну дальней связи. Потом заверил меня, что придумал план спасения от животных, вышел за пределы базы и не вернулся. Похоже, он убил Малика, своего сопровождающего и сбежал». «С таким везением, как у мистера МакЭвана, можно было миновать все засады иных, и при виде нового корабля?» Маша ничего не ответила. Через пять минут связь с оперативным центром Цезаря была установлена. Гильгоф, находившийся на корабле, подключил каналы транспортеров, и теперь можно было беспрепятственно общаться как с рейдером, так и с лейтенантом Казаковым. Однако Есур требовал мне этого. На мониторе комплекса, принесенного с собой Машей, Возникло лицо Гильгофа. Господин Есур уселся за стол, настроил малюсенькую видеокамеру и на безупречном английском сказал ученому, дожидавшемуся начала сеанса связи. «Это вы, командир корабля, исполняющий обязанности», — ответил Гильгоф. По его лицу было видно, что доктор просто тащится от столь замечательного приключения, ведет переговоры не с кем-нибудь, а с самыми опасными и жестокими террористами современного мира. «Надеюсь, мои коллеги живы и здоровы?» Есур махнул рукой Маши, заставь ее подойти, продемонстрировал изображение абоненту и отослал Яйцову обратно. «Переключите меня на линию планка», — потребовал Бородач таким голосом, словно просил официанта принести ему новую порцию мороженого. «Установите на частоту F3-112. Когда ответят, я буду разговаривать». Маша слышала, как Есур говорил с кем-то по-арабски, Но ничего не могла понять. Бишэп явно знал, в чем суть разговора. Благо позволяла его лингвистическая программа. В память андроидов закладывались основы полутора десятков самых общеупотребительных языков земли. Я сожалею. Господин Есур внезапно оборвал связь и посмотрел на Машу. Наши требования по освобождению шейха Фирулаха не выполнены Гаагским судом и Европарламентом. Мы останемся здесь до конца. «Мараддин, отведи даму в помещение, где находятся остальные заложники». «Что?» — раскрыл рот Ельцова. «Да поймите, ваши требования никогда не будут выполнены. Вы так хотите умереть? Закат меньше, чем через час. Потом придут иные, которым наплевать на политику и устроят здесь погром». «Мы остаемся», — непреклонно сказал Есур. «Тайный имам Исмаилитов учит?» что отступление перед опасностью — один из величайших грехов. «Подождите-ка!» Маша повернулась и увидела, что заговорил доселе молчавший светловолосый человек очень высокого роста. Кажется, Исур недавно назвал его Олафом. «Так дела не делаются, мистер! Мне платят за работу, а не за бесполезную смерть!» «Сержант, мы остаемся, и это приказ!» спокойно ответил бородатый предводитель. «Займите свое место в цепи охраны комплекса. Вам платят, смею напомнить, именно за исполнение приказов Если наши требования, предоставленные властям европейского сообщества, не будут выполнены, погибнут все. И мы, и заложники». «Да пошел ты в жопу!» Тихо и даже чуточку нежно сказал олов поднимаясь. «Я буду выполнять разумные приказы. Сэр, «Я настоятельно прошу вас изменить свое решение!» Наемник выглядел грозно, почти на три головы выше Ясура. Руки выглядывают из-под закатанных выше локтя рукавов, будто покрытые светлыми волосками узловатые бревна. Светло-голубые глаза превратились в два комочка льда. С таким человеком не особо поспоришь, по стенке размажен. Да и вооружен неплохо. Автоматическая винтовка, гранаты, несколько метательных ножей. Мараддин незаметно переместился поближе к Есуру, а тот ответил. «Повторяю, это приказ. Исполняйте. В твоем, Олаф, контракте оговорена подобная ситуация. Мы будем держаться до конца». олов вырвался под нос, зло махнул руками и, повернувшись спиной, двинулся к выходу. Еще два наемника отправились за ним. Машу колотило. Ее поместят вместе с остальными заложниками, а когда ночью придут иные, шансов уцелеть останется слишком мало. Если только Бишоп не воспользуется своими способностями разговаривать с хищниками на языке серебристых иных и не защитит ее. Впрочем, Есур может изолировать андроида. Ельцова так и не поняла, каким образом стоявший метрах в трех от стола Бишоп за мгновение преодолел это расстояние сгреб ее за ворот и уронил на пол, закрывая собой от выстрелов. олов уже коснувшись кнопки замка двери, мгновенно развернулся, выхватил пистолет и всадил пулю прямо в лицо господину Иссуру. Исмаэлита бросила назад, он повалился вместе с креслом, а двое других наемников короткими очередями срезали мараддина. Когда Маша открыла глаза, она увидела, что над ней и бишепом стоит громадный человек с белыми волосами и протягивает руку. «Вставайте, мисс!» Ельцова протянула ладонь, и наемник мгновенно поставил ее на ноги. «Есур был полным идиотом!» пояснил он, кивая на лежащее в луже растекающейся крови тело Исмаэлита. «А я хочу выбраться отсюда!» «Спасибо!» выдавила Маша. Голова кружилась. «Меня зовут Олаф Берген», представился наемник. «Сержант!» «Есть еще прозвище! Кнехт!» Называйте, как хотите, мисс. Вы на самом деле можете нас вытащить? «Кто теперь командует?» — запинаясь, спросила Маша. «Наверное, я, мисс», — Олаф по прозвищу Кнехт усмехнулся. «Все ребята, нанятые джихадом, уже несколько лет ходят под моим командованием. Давайте снова поговорим с вашим руководством». Он кивнул на комплекс связи. «Называйте меня Марией». Ельцова протянула Олафу руку и тотчас поморщилась от слишком крепкого пожатия. «Хорошо, поговорим. Только учтите, сэр, время уходит». «Я знаю».